И посетил я по дороге чертог кудряший лунный луч белел на каменном пороге в сеньях воздушных капал ключ очарования ключ печали из сказки вечной журчали в ночной прозрачной тишине и звёзды сыпались над садом вдруг пушкин встал со мной рядом и ясно улыбнулся мне